Глава 39. Посох. Абраксос. На каждой охоте зрители могли наблюдать за убийствами и драками между дичью и охотниками, но такой картины, как увидел я перед собой сейчас, не было еще никогда. Разрушенный город и груда изувеченных до неузнаваемости тел, погибших драконов, демонов, людей – на фоне которых всё ещё продолжалось сражение. Какой-то маленький, но, похоже, отважный дракон зубами вцепился в крыло моего брата. Судя по словам Альфейки, этим настырным малышом был Роланд. Скорее всего, Альберт его бы уже давно сбросил, но бронированный дракон не обращал на своего мини-собрата никакого внимания. Так сильно был занят тем, что уворачивался от ударов Асмодея. Складывалось впечатление, что демон пытался какой-то палкой просто стукнуть бронированного противника. Но при этом почему-то дракона перспектива получить такой удар пугала. Мой брат просто отчаянно вертелся и старался, чтобы Асмодей его не задел. Подлетел ближе. И сначала удивился, ведь в руках демона был его собственный посох. Но как? Атаковать ритуальным оружием другого охотника было равносильно самоубийству. Через секунду понял, как, и мое изумление сменилось шоком. Асмадей держал чью-то оторванную руку, который и был прикреплен в посох. Как только я оказался на расстоянии с которого можно было нанести удар, незамедлительно это сделал. Отправил огненную струю точно в морду брата. Я не сильно надеялся, что пламя нанесет хоть какой-то урон дракону. Все-таки Жезл был выбран самым слабым охотником, но в этом и не было необходимости. Целью было заставить Альберта хотя бы на секунду забыть о летавшем вокруг него демоне с посохом. Моя задумка удалась. Дракон немного отшатнулся и отвернул от меня свою морду. Этого хватило, чтобы Асмодей наконец-то ударил посохом по тушке этой курицы. Альберт заревел так, что я чуть не оглох, а затем поднялся на задние лапы, завертелся по сторонам. Своими передними конечностями и крыльями он начал бить по воздуху, пытаясь задеть цели, которое теперь не видел. Роланд оказался в радиусе поражения и, получив сильный удар лапой прямо по морде, упал на землю. Я огляделся в поиске оружия, ведь оно точно должно было остаться от осмодеевцев. Взглядом нашел только алибарду, которая каким-то образом оказалась под одной из горгулей. Думать, как ее достать или искать остальное, я не стал. Пока Альберт не пришел в себя и не успокоился, я решил попытаться атаковать его без оружия. В конце концов, если уж мои рога и крылья заметно выросли в размерах после появления метки, может и пробить броню у меня получится. Выпустив когти, подлетел к бронированному дракону сзади и попытался вонзить их в шею, которой он продолжал неустанно вертеть. Когти ударили по броне не причинив никакого вреда брату. Что ж, по крайней мере, попробовать стоило. Осмадей тем временем попытался снова атаковать противника посохом, но больше никакого толка от этой палочки не было. Демон это быстро понял и выбросил ненужное оружие, а вот чужую конечность оставил при себе. Да, стоило согласиться. Голыми руками против Альберта Сделать ничего было нельзя. Пока Асмодей и Роланд отвлекали все мое внимание на себя, я снова отлетел и теперь немного внимательнее стал осматривать окрестности. Почти сразу нашел кинжал, который застрял между двумя бетонными плитами, поваленными кем-то во время схватки. А вот на молот потратил несколько минут и, как оказалось, зря. Его головка валялась отдельно от рукояти. Пока я доставал кинжал, Альберт уже пришел в себя, затих и, похоже, начал прислушиваться. Он больше не атаковал воздух просто так, а бил предельно точно потому, что издавало хоть какие-то звуки. Несмотря на то, что Роланд был куда более крупной целью, напал Альберт на Асмодея. Демон отпрыгнул в самый последний момент и лапа дракона с грохотом ударила по земле. Я сжал в руки ритуальный кинжал и снова бросился в бой, атаковав крыло брата. В этот удар я вложил всю силу, но точно как и мои когти, клинок даже не поцарапал эту бронированную курицу. В ответ когтями Альберт попытался задеть меня, но увернуться труда не составило. Тут же ещё дважды я с лёгкостью ушёл от попыток меня достать. Но радоваться было нечему. Просто так вечно уклоняться от дракона было нельзя. Нужно пробовать атаковать. Вопрос только, чем? Я с сожалением посмотрел на кинжал в моей руке. Если бы только Асмадей выбрал его, а не какую-то палочку. Альберт хоть и не потерял бы зрение, Но его хотя бы чем-то можно было ранить. А так, мы получили хоть и слепого дракона, но с кожей, которую ни одно оружие пробить было не в состоянии. Разве что... Подлетел к Космодею и попытался узнать, не видел ли он веер Альберта. Зачем спрашивал, сам не знал. И так было ясно, что если бы видел, обязательно бы подобрал. Чисто теоретически мой брат мог выбросить оружие сразу после начала охоты или в любое другое время, но я был уверен, что он этого не сделал. Альберт не просто так разрушил здание, в котором пряталась Аделина. Наверняка он использовал веер для поиска дичи, а значит, оставить оружие должен был где-то неподалеку от места нашего бывшего укрытия. Вновь отправился на поиски, оставив Асмадея и Роланда развлекать Альберта. Приземлившись у развалин, я приступил к тщательному обследованию каждого обломка в поисках каких-либо следов веера. Переворачивая где-то уже сотый по счёту кусок, отпавший от стены, сообразил, что начинать поиски стоило не здесь. Мой брат ведь обратился не в самом здании, а где-то поблизости — Выбрался наружу, взлетел в воздух и осмотрел всё вокруг с высоты. На этот раз я не ошибся. Металлический веер просто лежал на дороге. Со своей находкой поспешил вернуться к её бывшему владельцу. За то время, что я был занят поисками, Альберт успел серьёзно ранить Роланда. Бронированный дракон зубами впился в бок своему собрату а затем отшвырнул несчастного прочь, вырвав приличный кусок мяса. Удивительно, но даже получив тяжёлую травму, малыш не остановился и снова поднялся в воздух. Роланд заметил, что я вернулся с необходимым нам оружием и издал громкий рык в попытке отвлечь Альберта. Мой брат тут же повернулся в сторону звука и успешно атаковал издавшего его. На этот раз... Он прокусил Роланду крыло, а затем зарыл когти в его брюха. В это время я незаметно подлетел и выбрал место для атаки. Я вновь нацелился на шею, которая мне казалась наиболее уязвимой, куда со всей силой и ударил. Если кинжал кожа моего брата даже не смог поцарапать, то веер вошел в его плоть так легко, что я даже засомневался». Не пропала ли броня? Кровь брызнула вокруг, а дракон завыл от боли и лапой попробовал прикрыть рану. Я не стал продолжать атаковать шею и переключился на задние лапы. Быстро нанёс удары. Глубоко вогнал лезвие сначала в одну, а затем во вторую. Альберт потерял равновесие, упал на землю и убрал с шеи защиту. Это было приглашение которое я не мог проигнорировать. К сожалению, я слишком спешил снова нанести удар по самому уязвимому месту брата и пропустил удар крылом, от которого упал на землю, выронив веер. Альберт предпринял попытку задавить меня лапой, а я и не возражал. Пока он был увлечен мной, а Смадей смог схватить упавшее оружие и беспрепятственно подобраться к шее дракона. Демон приблизился к ране, оставленной мной веером, и ударил в то же самое место со всей силой, на которую только был способен. Лишь только металлические лезвия веера проникли внутрь, он извлек их и повторил атаку. Асмадей продолжал неистово бить до тех пор, пока голова полностью не отделилась от туловища дракона. И с грохотом, не упала на землю. Первым делом я обратил внимание на Роланда, который все еще был жив, а значит, ему можно было помочь. Тот флакон с лекарством, который у меня был, я отдал долине. Так что я, не теряя времени, полетел к ней и Талиле. Девушек я оставил на безопасном расстоянии от Альберта, возле руин храма, откуда они к моей безграничной радости так и не ушли до самого окончания боя. Теперь же обе девушки спешили в мою сторону, явно понимая, что Роланду нужно лекарство. Как только я оказался рядом, Аделина полезла в карман за флаконом, но передать мне его не успела. А ведь не зря я ее хотел убить. Надо было прислушаться к своей интуиции. Послышалось от прямо над нами Асмодея. Демон с посохом в одной руке и веером в другой опустился в паре метров от нас. Я медленно повернулся и постарался закрыть крыльями Адалину. — Ты последний охотник, корона твоя, успокойся и дай нам уйти. Судя по тому, что к посоху Асмадей приделало лезвие от ритуального кинжала, вряд ли в его планы входило нас отпускать. «Да неужели? Все королевство видело, как ты закрыл врага. Если бы не охота, тебя бы уже на руках восторженно качали». «Какая разница? Корона твоя?» «В том-то и дело, что большая», — медленно протянул демон. «Найдется ли кто-то, кто меня поддержит, если ты захочешь ее отобрать? А шейника на мне нет». «Хочешь, пообещаю, что покину королевство и никогда не вернёшься?» Самодовольной улыбкой спросила Асмадей. Кивнул ему в ответ. «Тебе после смерти Альберта обратно всё имущество твоего рода перешло. Забирай. Рога и крылья у тебя заметно больше стали», — картинно вздохнул демон. «Прозвучит сигнал окончания охоты, и у тебя тоже вырастут». Вырастут. Улыбка на лице Асмодея стала ещё шире. Но мне-то сила от погибших охотников достанется. А ты свою получил от истинной связи. Может, отдашь мне девушку? Девушек лишних не завалялось. А вот машинка губозакаточная есть. Тебе не надо? Мне всё надо. Так что прости. Без девушки договориться не получится. «А надо, чтобы тебе, падальщику бесстыжему, морду подано и плевали», — услышал от эльфийки, предусмотрительно скрывшийся за моей спиной. «Сам же сказал, что все королевство видела, как эта парочка врата закрыла. Да и то, как ты свою задницу трусливую прятал, в то время как дракон жрал твоих же наемников. Тоже, поверь, заметили». Глаза Азмодея выпучились а улыбка сползла с лица. О том, как сейчас выглядел его поступок на экранах, Димон, похоже, не задумывался. «Ладно». Через минуту молчания протянула Асмадей. «Девушку можешь себе оставить. В конце концов, ты мне еще и со своим братом помог». С недоверием посмотрел на своего друга. «Неужели действительно отпустит? Ран у тебя и так хватает». «Без ножа обойдёшься?» «Предлагаю начать с имущества». Когда я дошёл до обещания передать все денежные средства, которые должен был получить, Асмадей меня прервал. «Кстати, как раз насчёт денег. Я всё хотела спросить. А не знаешь точную сумму, которую Альдинах тогда проиграл? Какая разница?» «Никакой. Я просто пытаюсь прикинуть». Хватит ли вашей собственности, чтобы покрыть те мои расходы? Или я все-таки останусь в минусе? Настала моя очередь умолкнуть и уставиться на собеседника. Он же не хочет намекнуть на то, что заплатил долг Альберта. А с Мадей же жизнью рисковал, чтобы врата закрыть. Если бы это сказал Молох. Вовремя я тогда его и Астарту к эльфам спровадил, да? Хочет вывести меня из себя? Бред. Ты же не самоубийца. Конечно, нет. А вот семеро моих коллег имя оказались. Вас было восемь. Какие восемь? Меня и в зале не было, когда они там развлекались. Я просто подождал, пока мои друзья отдадут всё, а потом спокойно вернул печать на место, не потратив ни капли энергии. Отлично. «Я продолжу, или еще сказку расскажешь?» «Асмадей серьезно хотел, чтобы я в это поверил?» «Он бесспорно обладал самой сильной магией среди демонов, но не настолько же...» «Продолжай, конечно. А ушастая нам тем временем, не хочет поведать, как у меня тогда это получилось?» «Райнхарт!» — послышался необычайно унылый для эльфийки голос. «Это дракон тогда ваши врата закрыл?» Хотя и сам не понял, что произошло, и почему он так много сил потерял. Но вообще, я бы начала с того, что меня просто на всякий случай попросили установить передатчик в подвале замка. и Я понятия не имела, я не дослушал. Когти сами непроизвольно появились на руках, и я попытался ударить ими Асмадея. Конечно же, Диман ожидал чего-то подобного с моей стороны и легко вернулся. А вот я никак не среагировал на его выпад и почувствовал, как посох задел мое крыло. Совсем слабый удар, не оставивший и царапины. Но его хватило, чтобы в то же мгновение мир перед моими глазами исчез, а я потерял равновесие и упал на колени. «Совсем ненадолго», На всё же я растерялся. И стыдно признать, я не то что не попытался защититься от следующей атаки Асмодея. Я её и не заметил, зато очень чётко прочувствовал. Сильнейшая боль охватила меня, когда острое лезвие отсекло моё правое крыло. Асмодей. Я был уверен, что Абраксос просто так не сдастся. Но что он даже не заноет и сразу ответит, Не понимал, как, но рабский выкидыш быстро извернулся и, сообразив, где я находился в тот момент, ударил меня своим целым крылом. Я успел отпрыгнуть, и он лишь поверхностно задел мою руку, из которой я выронил веер, который отлетел в сторону на пару метров. Огорчаться я не стал. Это было даже к лучшему. Мне стоило атаковать на расстоянии, используя слепоту Абраксаса. Для этой цели самодельное копье несомненно, подходило куда лучше. Я ловко маневрировал, стараясь не шуметь, и постоянно перемещался вокруг Абраксоса. Чтобы не дать подняться, первым делом атаковал раба по ногам, а только затем переключился на другие части тела. Краем глаза заметил, что ушастая метнулась в сторону веера, лежавшего на земле. «Вернись на место, если жить не надоело». «Я пока что планирую вернуть тебя папочки. Надо же налаживать отношения с соседями». Удовлетворённо хмыкнул, когда она молча снова встала рядом со слепой девкой и снова всё внимание обратил на Абраксоса. «Эта прыткая рогатая скотина решила воспользоваться тем, что я себя обнаружил». Раб, несмотря на травмированные ноги, сумел молниеносно подняться, и снова ударил меня крылом. Только в последний момент я успел уклониться, а Абраксос сразу же вновь атаковал. На этот раз мне пришлось неуклюже упасть на землю, чтобы не остаться без головы. Без промедления перекатился в сторону, чтобы оказаться как можно дальше от противника. Поднялся на ноги и быстро оценил обстановку. Раб больше не нападал. Похоже, потерял меня из поля зрения. Стоило признать, что насчёт веера я погорячился. Он мне всё же был нужен, чтобы отрубить и второе крыло Абраксосу. Повернулся в сторону оброненного мной оружия и не увидел его. А куда? Ответ на вопрос, который я даже не успел задать, ждать себя не заставил. Веер каким-то ушастым образом оказался в руках эльфийки. Как только она поняла, что я это заметил, Бросила оружие в сторону Абраксоса и крикнула ему об этом. Не раздумывая, метнул в ушастую крысу копье. Но бросок вышел не очень точным. Что ж, придется потратить время на то, чтобы добить ее, но это будет позже. Пока же я был вынужден броситься за веером. К моему счастью, меткость у Далилия тоже не отличалась, а Абраксос не сразу понял, куда упало оружие. Это позволило мне первому схватить ритуальный веер и полоснуть им по рабу, чье крыло в очередной раз оказалось в опасной близости передо мной. Затем я снова взмахнул рукой и, наконец-то, избавился от уже порядком надоевшей и, пожалуй, самой опасной части тела Абраксаса. Оставшийся без крыльев раб все еще представлял опасность, так что помнится от новой травмы я ему не дал. Острыми лезвиями нанёс серию ударов по спине и груди противника. Абраксос завалился на бок, а я на всякий случай перерубил ему ногу. Отошёл на два шага, чтобы убедиться, что валяющаяся передо мной рогатая скотина уже не сможет мне навредить. «Твой отец был ничтожеством. Он на охоте выбрал городу, который заставил одного из рабов убивать за него. Я же играл честно» застрелив каждую свою дичь лично. Разве это справедливо, что твой папочка победил, заработав больше меня очков?» Раб не подавал никаких признаков жизни. И я даже испугался, не сдох ли раньше времени. Приблизился к поверженному противнику, перевернул его ногой и очень довольно засмеялся, когда тот пошевелился. «Ты оказался точно таким же ничтожеством!» «Хотел забрать у меня корону, используя чужую истинную, не выйдет. А слепую свою, кстати, ты зря мне не отдал. Хотя бы она осталась бы жива на какое-то время. Жаль, конечно, что ты ничего не увидишь, но я очень постараюсь, чтобы ты услышал, как она будет орать перед смертью». Только я собрался повернуться в сторону, где последний раз видел его девку, как чьи-то пальцы вцепились в мою лодыжку и силой потянули меня назад. От неожиданности я не смог устоять на ногах и упал лицом вниз. Абраксас. Я лежал на земле, связанный мерзкими оковами собственного бессилия. Боль от полученных ран была нестерпимой, но она волновала меня меньше всего. Куда страшнее было понимать, что эти повреждения не позволяли мне пошевелиться. Хотя я обязан был подняться, чтобы заставить Асмодея замолчать навсегда. Но всё, что я мог, — это слушать, как он насмехается надо мной и обещает убить Аделину. На какую-то секунду демон умолк, а затем послышались его отчаянные вопли. Крики демона разбавили звуки ударов и хруста костей, а через несколько минут наступила тишина. Кто-то напал на Асмодея? Я, безусловно, был признателен этому существу. Но кто мог на такое осмелиться? И главное, зачем вообще кому-то помогать мне? Прогремели трубы, сообщившие об окончании охоты и поприветствовавшие нового короля. Эффект от ритуального оружия должен был пропасть сразу, как только они зазвучали. Но мгновенно... Удовлетворить своё любопытство и понять, что произошло, я не смог. Где-то недалеко от меня раздался визгливый смех, принадлежавший, как мне показалось, ушастой. «Надо же!» — я думал, а Смадея её убил. С трудом дождался, пока мои раны затянутся, наконец. Открыл глаза и повернул голову в сторону, где совсем недавно стоял советник. Прямо перед собой я увидел жуткое зрелище. Какую-то кровавую кашу, в которой можно было разглядеть обломки костей и рогов. Рядом на земле валялся веер, из которого исходили красные светящиеся тонкие линии, по которым передавалась магия его бывшего обладателя. Вероятно, впервые в истории то же самое сейчас происходило абсолютно со всем остальным ритуальным оружием. Оставался вопрос. А кто, собственно, стал обладателем этого богатства? Проследил взглядом за красными линиями и очень хорошо понял эльфийку. Я тоже не смог сдержать смех, когда увидел окровавленную статую горгульи с гороты на шее. Рядом со статуей стояла Аделина, которой и тянулась магия погибших охотников. Я с восторгом наблюдал, как девушка преображалась прямо на моих глазах. Сначала за её спиной появились небольшие крылышки с красными перьями. По мере того, как магия охотников вливалась в тело новой хозяйки, перья становились всё более яркими и густыми. Затем на голове Аделины появились красные рожки, которые тут же выросли не меньше, чем на метр. Такому головному убору можно было не сомневаться, Завидовал сейчас каждый зритель. Я не думал, что меня еще что-то может удивить, но ошибся. Как только рост рогов остановился, они закруглились, завелись и придали Отделине просто невероятную привлекательность. Прямо над этими восхитительными маленькими рожками появился огненный круг, из которого должна была сформироваться корона. К сожалению, Понаблюдать за этим процессом у меня не вышло, поскольку я оказался за стенами Баатора. Как и полагалось, после окончания охоты вся дичь переместилась за пределы города. Я поднялся с земли и оглядел выживших, которых оказалось совсем немного. Только я, Эльфийка, Роланд и Райнхард. Последний быстро осмотрелся и попытался уйти в сторону от Баатора но остановился, как вкопанный. — У вас к нему претензии есть? — спросил подошедший ко мне Роланд. — Нету. Все обвинения сняты. Райнхард свободен по нашим законам. С большим сожалением вынужден был я признать. Наказывать за то, что происходило во время охоты, мы не имеем права. Стражник кивнул, подошел к Райнхарду, и заехал своему уже явно бывшему работодателю прямо в челюсть. «Зато у нас есть!» — с ненавистью прорычал Роланд. «Ты, тварь, моих родителей, моего брата и множество других невинных чуть не угробил!» Я, конечно, обрадовался, что бывший король оказался в надежных руках, но наблюдать за дальнейшей его судьбой мне было некогда. Нужно было как можно быстрее оказаться на арене, куда уже должна была переместиться Аделина. Аделина Дэвис. Внезапное жжение в глазах заставило меня вскрикнуть, но оно тут же исчезло и оставило после себя приятное тепло. Темнота сменилась ярким светом, в котором я могла различить только какие-то пятна. Я быстро заморгала, протерла глаза руками, в результате чего стала различать контуры предметов. С каждым мгновением я видела все четче, и то, что я видела, явно говорило о том, что я уже не на улице, а в огромном помещении с залитым красным светом. Я завертелась по сторонам и поняла, что стояла на высоком подиуме, а повсюду вокруг меня располагались заполненные до отказа трибуны с рогатыми зрителями. Часть демонов, опустив головы, уже стояла на коленях, а часть только стала на них опускаться. Я попыталась повернуть голову так, чтобы убедиться, что мне не показалось. Не показалось. Сзади меня точно висели крылья, но почему-то не черные, как все те, что я видела раньше, а красные... Прикоснулась рукой к одному из них и удостоверилась, что это не галлюцинация. Подняла голову и увидела огромный экран, который показывал. Пришлось даже подвигаться, чтобы убедиться, что изображение на нем принадлежало мне. Да, секунду назад я уже поняла, что у меня появились крылья. А раньше, еще до того, как ко мне вернулось зрение, я нащупала у себя рога. Но все равно я не была готова увидеть у себя новые части тела. Мало того, что само по себе наличие у меня рогов и крыльев шокировало, так еще и выглядели они очень странно, не как у всех демонов, которых я встречала. Я так внимательно рассматривала красные перья за моей спиной, что даже не сразу заметила на мониторе что у меня на голове была золотая корона. Но откуда? Благодаря крикам Асмодея я даже не сомневалась, что Гаргулья его убила. Но так же точно я была уверена, что не я одна из дичи осталась в живых. Абраксос и Талелия не погибли. Я слышала их смех. Может, они никого и не убили, как и я, но был ведь еще и Райнхард. На его счету было как минимум трое охотников. Оторвать взгляд от экрана я смогла только когда ко мне подбежал какой-то демон. «Ваше Величество, разрешите задать вам несколько вопросов?» — услышала от него. «Больше всего сейчас всех волнует, есть ли в королевстве другие врата?» «Насколько я знаю, нет». С трудом, но выдавила я из себя. С облегчением увидела, что у входа в помещение появился Абраксас, тут же поспешивший ко мне. «А как давно вообще они у нас появились? Почему об этом молчал совет? Вы считаете, ваши подданные не имеют права знать, что находится в опасности?» «Андрас, испарись сейчас же!» — рявкнул голос, от которого я испытала облегчение. Демон, задававший мне вопросы, с нескрываемой злостью посмотрел на дядю Аба, но ничего не сказал. Лишь поклонился мне и быстро отошел в сторону трибун. Абраксос, который уже был одет не в форму дичи, а в его привычную одежду ярких цветов, сделал взмах рукой. И на экране вместо моего изображения появились кадры с разрушенным городом. «Вы в порядке?» Вы видите с беспокойством спросил меня абраксос. Вижу, но почему? Вы же говорили, зрение не восстановится никогда? А еще я говорил, что адское пламя совершенно безопасно для демонов. Да, я помню, но причем тут это? В ответ Абраксос только улыбнулся. Секунд пять у меня ушло на то, чтобы сообразить. Можно мне уйти отсюда. «Моя королева, у кого вы собираетесь теперь разрешение спрашивать?» Димон подал мне руку, помог спуститься с подиума и повёл в сторону выхода. Как оказалось, крылья мне очень сильно мешали двигаться. Они не были тяжёлыми, но постоянно бились друг о друга и задевали всё вокруг. Из-за этого мы шли медленно и по пути нас пытались несколько раз остановить, чтобы что-то сказать. К счастью, дядя Апп не давал никому даже рта открыть. Когда мы наконец оказались снаружи, нас уже ждал летающий ковер, на котором было золотыми нитями вышито имя Абраксаса. Если бы не множество существ, вышедших за нами на улицу, я бы, наверное, разрыдалась. Даже будучи слепой, я не ощущала себя настолько беспомощной. Если бы не дядя Апп, Я бы и сесть на ковер не смогла из-за крыльев, которые совершенно меня не слушались. «И чем вы так расстроены?» — спросил демон сразу же, как только мы поднялись в воздух. «У меня крылья...» «Очень красивые...» — расплывшись в улыбке, сказал он. «Рога...» «Просто бесподобные...» «Вы издеваетесь? Как от них избавиться?» Амбраксис прикоснулся к моему крылу которая сразу же девнулась сама по себе. «Моя королева, что значит избавиться? Вы тогда же не шутите. Они же мешают. Я двигаться не могу нормально. Это не страшно. Научитесь. К тому же крылья всегда можно убрать. Просто вообразите, что их сейчас у вас нет». Закрыла глаза, попыталась представить, как должна выглядеть. — вам чем помешали? — со вздохом спросил Абраксос. Открыла глаза, посмотрела назад и не увидела за спиной ничего лишнего. Прикоснулась к колбу, рога тоже пропали. Сняла с головы корону и положила на ковер. — Почему она у меня? — Странный вопрос. Королевы обычно носят короны. Точно издевался. Я серьезно. Почему не Райнхард? Или король погиб? Нет. Но, по крайней мере, на момент окончания охоты точно был еще живой. У него очков примерно в два раза меньше, чем у вас. Вы с помощью оружия подчинили статую своей воле. Забыли, что все убитые таким безвольными засчитываются на на них гороту. Нет, не забыла. Я этот момент, похоже, просто пропустила мимо ушей. «Ну вот, мы почти на месте», — радостно сказал Абраксос. «Только сейчас поняла, что даже не спросила, куда мы полетели. Где на месте?» «У вас дома? Я же обещал его восстановить». «Только, простите, я не предупредил. Я не рискнул оставлять ваш дом на старом месте. Все-таки он находился во владениях Райнхарда». Вдали показался огромный замок, возвышавшийся на вершине горы. Мне было сложно сказать точно, но показалось, что он был даже больше, чем тот, что принадлежал дяде Абу. «А теперь где?» «В нашем королевстве, конечно. Я на всякий случай заранее переписал эти земли на Оливера и Розу. Как знал, что мое имущество временно отойдет в чужие руки». «Спасибо». Ковер приблизился к замку, сделал несколько кругов вокруг этой громадины и завис напротив ворот. «Как вам дом снаружи?» «Мне кажется, немного мрачновато». Но Оливер настоял на таком дизайне. Посмотрела на так называемый дом, потом на Абраксуса. «Это... Вы же не серьезно?» То, что Абраксус не пошутил, стало понятно, когда открылись ворота... Из них выбежали мои малыши. Что, не понравился? Демон вздохнул. Жаль, но ничего страшного. Все можно переделать.